Глава десятая. Утро ворвалось в спальню ярким светом и громким щебетом птиц. Я открыла глаза и улыбнулась. Муж уже встал и успел принять ванну. Он стоял у окна безо всякой одежды, и солнце золотило капли воды на его смуглой коже. Обводила светящимися пальцами упрямые скулы и подбородок. Добавляла блеска распущенным волосам. У меня захватило дух. Крепкий. Идеально сложённый, с четко очерченным прессом и рельефными мускулами, Редклифф был красив настоящей, мужской красотой. Не той, салонной и изнеженной, признанной и эталоном, а естественной, закалённой в трудах и сражениях. Его тело напоминало оружие. Сильное, мощное, беспощадное. Воин. Настоящий воин, не знающий сомнений и жалости. Но у меня при взгляде на него сладко замирала внутри и вспоминалась наша сумасшедшая ночь, за которую мы почти не сомкнули глаз, и удивительная нежность, почти под утро пришедшая на смену страсти. Проснулась. Редклифф посмотрел на меня, и я почувствовала, как внутри снова вспыхивает желание. «Святые небеса! Неужели мне все еще мало?» Во взгляде мужа сверкнул похожий голод да и восставшая плоть моментально выдала истинные намерения. Но Редклифф отвернулся и потянулся за одеждой. «Уже уходишь?» спросила, глядя, как он натягивает брюки. «Позавтракаем вместе». Мне хотелось хоть ненадолго отсрочить уход мужа, и я старалась найти повод побыть с ним подольше. «Я сейчас распоряжусь!» Не дожидаясь ответа, потянулась к колокольчику. «Сэнди...» «Мне нужно идти», — застегнув рубашку, с сожалением сказал Редклифф. Он провел щеткой по волосам и стянул их в хвост, сунул за пояс нож, надел камзол, и все это точными, скупыми движениями человека, привыкшего к быстрым сборам. А я наблюдала за графом и не могла сдержать тревогу. «Сэнди, успокойся», — будто почувствовав мое смятение, сказал Редклифф. «Тебе абсолютно не о чем волноваться». Он усмехнулся и повернул на пальце кольцо. «Все будет хорошо», — повторил так уверенно, что я почти поверила. «Вот увидишь, уже к вечеру я буду дома». Муж посмотрел в глаза и что-то, увидев в них, сделал шаг вперед и одним движением подхватил меня и притянул к себе. «Никого и ничего не бойся», — тихо сказал мне в губы. «В горленде ты в безопасности». Он коротко поцеловал меня. Попытался отстраниться и тут же снова поцеловал, на этот раз глубоко, по-настоящему, так, что я забыла о тревоге и о его предстоящей отлучке, и о гверхе. Тихий стук услышала не сразу. Просто Редклифф оторвался от меня, все еще не выпуская из объятий, и обернулся на дверь. — Милорд, там пришел Лорд Блэк, — доложил появившийся на пороге дворецкий. Генри выглядел встревоженным, И даже не пытался этого скрыть. «Грасс!» – выругался муж. «Что ему нужно в такую рань?» «Хочет вас видеть, милорд!» – продолжил дворецкий. «Он один?» «Нет, милорд, с ним еще двое. Только этого не хватало!» Сквозь зубы произнес редклифф и посмотрел на Генри. «Проводи их в мой кабинет». «Да, милорд». Генри незаметно исчез, а я взглянула на мужа и спросила. «Что нужно от тебя Блэку?» Долгая история, ответил Рэдклиф и едва заметно поморщился. И все же. Десять лет назад меня обвинили в убийстве. Правда, доказать ничего не смогли и дело закрыли. Но Блэк не успокоился, все пытается упечь меня за решетку. Это был гверх, как тогда, с той женщиной? Значит, поверила, Рэдклиф посмотрел на меня с каким-то новым выражением, и под этим испытующим взглядом я кивнула а потом сопоставила факты и спросила. «Это из-за Блэка? Из-за него ты на мне женился?» «Знал, что он приедет?» Редклифф продолжал смотреть на меня всё с тем же выражением, но отвечать не торопился. А затем как-то хищно усмехнулся и сказал. «Знаешь, Алекс, рано или поздно ты все равно стала бы моей. А тут просто повод подвернулся». И я был бы последним глупцом, если бы им не воспользовался. «Выходит, в нашем браке не было никакой необходимости?» «Была и есть», — отрезал муж. «Ты моя, а все остальное неважно». Его глаза полыхнули огнем. «Поверь, Сэнди, у тебя не было ни единого шанса». Усмехнулся он и уже другим тоном добавил. «Мне пора. Выпровожу этих гиен и сразу уеду». А ты пока позавтракай и ни о чем не беспокойся. Редклифф не стал ждать моего ответа. Он быстро пересек комнату и вышел. А я посмотрела на закрывшуюся дверь, затолкала тревогу поглубже и позвонила в колокольчик. «Мэри, платье!» велела прибежавшей на зов горничной и направилась в ванную. А когда вышла оттуда, быстро оделась, дождалась, пока Мэри уложит мои волосы в простую прическу и приблизилась к стене. Ладонь легла на прохладный камень, я закрыла глаза и тихо прошептала заклинание, вызывая духа дома. «Ну что на сей раз?» — с тяжелым вздохом спросил тот. «Мне нужно узнать, с чем пришли дознаватели?» «Так спустись вниз и узнай», — проворчал Уга. «Не могу. Редклифф не позволит мне присутствовать при разговоре». «Пф, тогда чем я могу тебе помочь?» «Уга, миленький!» «Ты ведь знаешь все, что происходит в горленде, и можешь передать мне их разговор!» Я погладила стену и ощутила под пальцами ответную слабую вибрацию. «Понимаешь, графу угрожает опасность, и мы должны ему помочь!» «Ладно, подожди немного, пойду послушаю, о чем они говорят!» Уга замолчала, я уловила, как за дверью заскрёбся пушок. «Правда?» Этого щенку показалось мало, и он принялся тонко подвывать. «Ну что ты?» — открыв дверь, спросила питомца. Тот мигом просочился внутрь и кинулся ко мне, пытаясь дотянуться и лизнуть в лицо. «Тихо, малыш!» Я обняла его и заставила успокоиться, а потом снова приложила руку к стене и позвала. «Уга, ты где?» «Да здесь я, здесь!» — проворчал дух, и что-то в его тоне заставило меня насторожиться. «Что там?» «Плохо дело», — буркнул Уга. «Графа собираются объявить сумасшедшим». «Что?» Я растерялась, а потом вспомнила собственные недавние рассуждения и похолодела. Неужели глава тайной канцелярии сделал похожие выводы? Блэк следил за ним и видел хозяина в лесу, когда тот разговаривал с Гверхом. Поясни, Луга, «Только этот дознаватель в ясное дело не заметил». Получилось, будто хозяин сам с собой беседует. «С кем он пришел? Блэк? Кто его спутники?» Я чувствовала, как горло сжимает холодная рука. «Если те двое, что заявились с главой тайной канцелярии доктора, то дело плохо. В Рейлии каждый знал, что достаточно заключения двух врачей, чтобы человека признали безумным и поместили в лечебницу». «Те же, что уже были здесь раньше», — ответил дух и я смогла сделать вдох. «Хорошо, я иду вниз». Я и правда, не задерживаясь, выскочила из спальни, слетела по лестнице и добежала до кабинета. И только перед дверью остановилась на минуту, перевела сбившееся дыхание и вошла в комнату. Внутри атмосфера накалилась так, что я буквально кожей ощутила сгустившееся напряжение. Редклиф стоял у стола, сложив руки за спиной и высоко вскинув голову. Гордый, невозмутимый и такой красивый, что у меня сердце дрогнуло. Трое мужчин выстроились напротив него, словно вражеская армия, а все равно выглядели жалкими и мелкими по сравнению с моим мужем. Их с графом разделял только стол, напоминающий поле будущей битвы. Я перевела взгляд с Блэка на Альберта, а потом с недоумением уставилась на Алана. «Этот-то что здесь делает?» «Леди Бенси...» Блэк посмотрел на меня из-под полуопущенных век. Альберт отвел глаза и его щека дернулась, а вот Алан криво усмехнулся и взглянул так многозначительно, что у меня в душе все сжалось. С чем пришли эти трое? Что их объединяло? Жажда мести, если судить по Алану и Берти то да. а Блэк. Светлого утра, господа. Простите, что прерываю вашу беседу, но мне нужно срочно поговорить с мужем. Я должна была вытащить Рэдклиффа из этого осиного гнезда. Я видела, что он не воспринимает происходящее всерьез. Но он не знал моего бывшего мужа. То, что у Берти дергалась щека, было плохим признаком. Очень плохим. «Увы, миледи. Боюсь, вам придется отложить этот разговор на другое время», — с притворным сожалением произнес Блэк. «Что-то случилось? Я продолжала делать вид, что ничего не понимаю». И старалась не реагировать на взгляд Рэдклифа, безмолвно приказывающий мне уйти. «Пока ничего, меледи! любезность Блэка выглядела настоящим издевательством. «Эти господа собираются уверить меня, что я сошел с ума», — усмехнувшись, объяснил мне Рэдклиф, и в его глазах блеснуло холодное синее пламя. «О чем ты, дорогой? Это шутка?» Я смотрела на мужа изо всех сил, пытаясь сдержать рвущиеся с языка слова. «Ах, как же мне и хотелось высказать этим троим все, что я о них думаю!» «Но я понимала, что мой порыв ничего не даст», — и лихорадочно искала выход. «Как заставить их уйти и оставить Рэдклифа в покое? В чем истинная причина их интереса к моему мужу? Чего они добиваются?» «Боюсь, милядин, нам не до шуток», — строго сказал Блэк. «Но ведь это глупость какая-то». Я беззаботно улыбнулась дознавателю. «С чего вы взяли, что Рэдклиф? «Нет, я даже не буду произносить это слово!» «У нас есть веский повод так думать». «Но вы не врач!» Я перестала улыбаться и с вызовом посмотрела на Блэка. «Алекс, успокойся!» Попытался вмешаться Берти. «Леди Бенси, лорд Монт!» Резко сказал Рэдклифф, с угрозой взглянув на моего бывшего мужа. «Для вас моя жена!» «Леди Бенси!» Он протянул мне руку и привлёк к себе, укрывая от стаи гиен. «Ты позавтракала?» Не обращая на них внимания, тихо спросил муж. «Нет. Иди в столовую». «Нет, Рэдклифф. Я никуда не уйду, пока лорд Блэк не объяснится». Я в упор посмотрела на главу тайной канцелярии и заметила в его глазах глубоко запрятанную ненависть. Блэк ненавидел моего мужа. Это было очевидно. Понять бы еще за что. «Извольте, миледи», — холодно произнес дознаватель, — «ваш супруг разговаривает с несуществующими собеседниками и видит то, чего никто больше не видит. К тому же мы до сих пор не исключаем возможность, что именно он убил тех людей, хоть и не помнит об этом». «Глупости?» «У нас есть свидетель, утверждающий, что лорд Бенси неоднократно говорил о том, что охотится на неких гверхов». «Хотя на самом деле они всего лишь персонажи местных легенд». «Да уж вашему свидетелю можно верить», — с иронией произнёс Редклифф, так посмотрев на Алана, что тот вздрогнул и отступил за Блэка. «Если бы не серьёзность происходящего, это выглядело бы смешно. Крупный, сильный Алан, прикрывающийся невысоким пожилым дознавателем». «Я попросил бы вас относиться с большим уважением к присутствующим, граф», — холодно сказал Блэк. «Даже если эти присутствующие лгут», — Редклифф говорил с насмешкой, но его руки, обнимающие меня, напряглись. «Что ж, если у вас нет других свидетелей, прошу не задерживаться, господа», — добавил он, и его голос прозвучал с такой силой, что Алан сжался, а у Берти дернулся кадык. «Ваших обвинений недостаточно», — «Не торопитесь, граф. Я лично наблюдал, как вы бесцельно кружили по лесу, а потом больше получаса вели беседу с деревом». «И что? Разве это запрещено?» – вмешалась я. «Разве это говорит о безумии?» «Учитывая все остальные симптомы, да. Да, миледи. И это страшно, когда графством управляет невменяемый человек. Тем более графством, находящимся на границе с Ривией». Мопс весь подобрался, словно готовился нанести удар и выдал. «Я уже вызвал извердов и докторов, которые смогут осмотреть лорда Бенси и поставить диагноз. А до тех пор, граф, — обратился Блэк к моему мужу, — я буду вынужден обезвредить вас, чтобы вы не смогли причинить вред ни себе, ни окружающим. Я задохнулась от возмущения и собиралась сказать все, что думаю о методах дознавателей». Но Рэдклифф прижал меня крепче, вынуждая замолчать. «Вы совершаете ошибку, Руфус», — спокойно сказал он Блэку, «за которую мы все заплатим дорогую цену. По графству разгуливает Гверх. Если его не остановить, произойдет непоправимое». «Ну вот о чем я и говорил», — скривился Блэк, отчего его лицо пошло некрасивыми складками. «Снова эти сказки. Гверхов не существует, граф». «Боюсь, когда вы убедитесь в обратном, будет уже слишком поздно». Рэдклифф пристально посмотрел на Блэка, коснулся губами моего виска и тихо прошептал. «Ничего не бойся». А потом мягко отодвинул меня в сторону, вскинул руку в активирующем жесте, но не успел произнести заклинание. Альберт был на чеку. Он подкинул в воздух горсть какого-то порошка, и Рэдклифф как-то странно дернулся и застыл. «Даже не думайте, Бенси. С мерзкой усмешкой заявил Блэк. «Вы не выйдете из этого замка. Монт!» Он посмотрел на моего бывшего. «Наручники!» Берти с готовностью достал из кармана железные ограничители и защелкнул их на запястьях Рэдклифа. «Что вы делаете?» Я с яростью посмотрела на бывшего мужа, но тот только сжал желваки и отвернулся. «Вот так!» Довольно заявил Блэк и перевел взгляд на меня. «Что ж, нам пора, миледи!» «Присмотрите за супругом, а мы скоро вернемся с помощью. Обещаю, графа обязательно вылечат». Он кивнул своим подручным, а я обнимала мужа, не понимая, почему он такой неподвижный, словно неживой. И взгляд будто стекленевший. «Что это за магия такая?» «Что вы с ним сделали?» — крикнула уходящему Блэку. «Не волнуйтесь, миледи, граф скоро придет в себя». А там и доктора подоспеют. Дверь за дознавателями захлопнулась, оставляя нас с мужем в тишине кабинета. Рэдклиф! Я попыталась дозваться графа, но тот не реагировал. Неподвижное лицо, безжизненный взгляд, застывшая фигура. ни человека, каменная статуя!» «Рэдклифф, очнись!» Душу затопила отчаянием и страхом. Я не понимала, что произошло, и старалась найти хоть какое-то решение, но сосредоточиться не получалось. «Подожди, я что-нибудь придумаю!» Прошептала мужу и подошла к стене, приложив к ней ладонь. Уга! Громко обратилась к духу замка. «Да слышу я, не кричи!» Проворчал тот. «Мешаешь думать!» Уго, что за дрянь они использовали?» «Порошок Эрвеля. Обездвиживает мага на сутки, а то и больше. Не знаю, как сейчас, но до войны это средство считалось запрещенным и редким». «Не думал, что кто-то в Ирилии о нем помнит. А вот, глядишь ты...» Дух сокрушенно вздохнул. «А почему тогда я могу двигаться? Да и эти...» «Заклинание направленного действия», — пояснил луга «Заранее подготовились и все рассчитали. Беда в том, что чем могущественнее маг, тем сильнее на него действует порошок. За счет его собственной магии. Так что граф не скоро в себя придет». «Должен же быть какой-то способ вытащить его из этой литаргии. Я с отчаянием смотрела на мужа. «Нужно подумать», — протянул Уга и замолчал. Тишина в кабинете стала давящей. «Уга, что? Ты долго будешь думать?» «Вот нетерпеливая какая!» — буркнул дух. «Есть один способ, только вряд ли у нас получится». «Что надо делать?» «Если попробовать оттянуть часть магической силы, граф быстрее придет в себя». «Так в чем подвох?» «Для этого нужны люди с родственной магией», — проскрипел Уга. «Но у редклиффа нет родственников. Или я чего-то не знаю?» «Нет», — подтвердил дух. «Но тогда...» «Я не договорила. Мне показалось, что муж шевельнул указательным пальцем». «Что? Рэдклифф, ты меня слышишь?» Палец снова едва заметно пошевелился. «Силен хозяин», — с уважением протянул Уга. «Не помню, чтобы у кого-то получилось преодолеть действие порошка Эрвеля». «По-моему, он пытается нам что-то подсказать». Глядя на мужа, пробормотала в ответ. Редклифф снова пошевелил рукой, и мне показалось, что он указывает на письменный стол, на котором лежала книга. Та самая, что совсем недавно попалась мне на глаза. Я взяла ее и увидела на открытой странице перечисление особняков Бэнси, что хотел сказать редклифф «Это может нам помочь?» Я посмотрела на мужа, и мне почудилось, что в безжизненных глазах что-то мелькнуло. «Особняки? Что в них такого?» И вдруг в голове вспыхнула догадка. «Как там говорил Вага? Черные лорды вложили в дома искры своей магии?» «Уга, кажется, я поняла. Тебя создали черные лорды, верно?» «Ну, да». «Подожди, ты хочешь сказать?» Уга не договорил и замолчал, а потом принялся обормотать что-то непонятное. «Конечно!» Спустя пару минут выкрикнул он, и стены заметно содрогнулись, туре его крику каменным скрежетом. «Если соберем духов, не успевших уйти в спячку, то я смогу создать магический круг и вытащить графа из этого состояния. Мы ведь все созданы из магии черных лордов, она родственна нам». — И это должно сработать. У меня в душе вспыхнула надежда. Если все так, как говорит Уга, то мы сможем освободить графа. Я объеду все особняки и попробую договориться. — Тогда поторопись. А за хозяином я присмотрю. И не только я. За дверью раздался возмущенный лай. — Вот, говорю же, помощник пришел. В голосе Уга послышалась добрая насмешка. — Орхи всегда чуют, когда с хозяином беда. Я впустила щенка в кабинет и посмотрела на мужа. И вдруг заметила в его глазах ожившие эмоции. «Рэдклифф, мы правильно догадались?» Вместо ответа граф медленно опустил веки и так же медленно, будто преодолевая сопротивление, поднял их. «Мы тебе поможем. Даже не сомневайся. Ты только продержись немного». Во взгляде мужа появилась тревога. Пушок уселся у его ног и самозабвенно завыл. «Не волнуйся, я возьму с собой Саймона». Тревога никуда не делась. Она плескалась в глубине потемневших глаз, рвалась наружу, преодолевая действие порошка, ломала оковы и откатывала назад, не в силах преодолеть их окончательно. Во стал громче. «А еще я возьму с собой Люси Денч». Мне было невыносимо видеть Редклифа таким, и в душе все переворачивалось, когда он пытался скинуть морок. Я изо всех сил пыталась унять боль и говорила, как ни в чем не бывало. «Легко, даже легкомысленно, словно не придавая большого значения происходящему. Ты ведь знал, что наша экономка мужчина? Так вот, он неплохо умеет драться». Брови мужа едва заметно сдвинулись. «Понятно. Не хочет, чтобы этим занималась именно я. Но кто еще сможет договориться с духами? Я скоро вернусь». Не обращая внимания на недовольство Рэдклиффа, я поцеловала его в ледяную щеку и выскользнула за дверь но не успела выйти в коридор, как ко мне кинулся взволнованный Генри. «Миледи, все в порядке?» Вытирая бледный, вспотевший лоб, спросил дворецкий. «Милорд он, что хотели эти люди?» В блеклых глазах застыл испуг и странная решимость. Казалось, Генри готов защищать своего хозяина, что бы ни случилось. И я вдруг вспомнила, как он умолял меня выгородить графа перед Блэком в тот его первый приход. «Генри, я могу на вас рассчитывать?» Это касается милорда. Я серьезно посмотрела на слугу. «Разумеется, миледи, все, что скажете». Торопливо выпалил дворецкий. «Я ведь лорда Редклиффа ещё мальчонкой помню. Да я для него». Он не договорил, задохнувшись, и схватился рукой за грудь. «Не волнуйтесь». Я погладила старого слугу по плечу, стараясь справиться с собственными чувствами. А внутри пекло, и на глаза наворачивались слезы. Все будет хорошо. Надо только проследить, чтобы никто из слуг не входил в кабинет». «Милорд пока останется там. Нужно, чтобы его не тревожили». Все сделаю, миледи». Генри поднял голову и попытался расправить плечи. «На это может уйти весь день». «Ничего, миледи. Ради лорда Рэдклиффа я с места не сдвинусь». «Хорошо. Я на вас рассчитываю». Я ободряюще кивнула дворецкому и отправилась на поиски Саймона. Но тот, словно почувствовав, уже шел навстречу в сопровождении крупного темноволосого воина. «Милорд у себя». Встревоженно спросил меня охранник. Его голософон не отвечает. «Саймон, мне нужно с тобой поговорить». «Простите, миледи, дайте мне пару минут. Я только доложу милорду о ситуации в городе». «Саймон, это важно. Идем. Я потянула охранника за руку, и тот так растерялся, что послушно сделал пару шагов. Правда, потом опомнился и резко остановился. «Миледи, граф находится под действием заклятия. Он тебя не услышит». Тихо пояснила я. «А мне нужно объехать несколько городов графства. Причем быстро. Поможешь?» «Что за заклятие? Кто его наложил?» Из моих слов Саймон вычленил главное. «Блэк, граф не может пошевелиться и не в состоянии произнести ни звука. Но я знаю способ, как все исправить». «Простите, миледи, я должен убедиться». «Саймон, у нас мало времени. Завтра утром Блэк вернется, и тогда мы уже ничего не сумеем сделать. Просто доверься мне. Я не желаю графу зла». Охранник пристально посмотрел мне в глаза, словно решая что-то, а потом развернулся и мгновенно преодолел расстояние до кабинета. «Сюда нельзя!» – преградил дорогу Генри. Дворецкий выглядел решительным, но при этом смотрел на Саймона с некоторой опаской. «Мне можно», – заявил охранник и отодвинув Генри с дороги, вошел в кабинет. А буквально через минуту выскочил оттуда и отрывисто бросил своему спутнику. «Гербер, подгони к воротам магмобиль и собери людей, нужно оцепить замок». «Без моего разрешения никого не впускать и не выпускать!» Он говорил отрывистым командным тоном, а сам уже шагал к лестнице. «И шевелись быстрее!» Саймон зыркнул на подчиненного, и тот побежал вперед. «У графа есть магомобиль?» Я удивленно посмотрела на охранника. «Вот уж не думала, что в Уичере вводятся технические новинки!» «Есть и не один, миледи!» Ответил Саймон и приложил ладонь к куху, активируя привязку голософона. «Гордон, кто из твоих ребят сейчас в замке? Мне нужно сопровождение. Что значит «все в городе»?» Охранник тихо выругался и замер, глядя в одну точку. «Мы могли бы взять с собой экономку». «Госпожу Дэнч?» – удивился Саймон. «И чем она может нам помочь?» «Думаю, сможет». «Миледи на дорогах сейчас небезопасна. В случае чего защитить госпожу Дэнч будет некому. По-хорошему, так и вам бы там делать нечего». «Поверь мне, Саймон». «Люси сумеет за себя постоять!» «Ну, если вы так говорите...» Недоверчиво протянул охранник и добавил. «Хорошо, пусть едет. Дай мне пару минут, я переоденусь и выйду к воротам». Саймон кивнул и направился в холл. А я поднялась к себе, быстро сменила платье на удобный костюм и вскоре уже спустилась вниз. Редклиф Бенси. Руки не подчинялись. Он пытался оторвать их от тела, поднять, сбросить на вождение и не мог. В груди пекло огнем. Сердце билось тяжело, перекачивая загустевшую от ярости кровь по окаменевшим венам. В душе полыхало неистовое желание освободиться, но все это перекрывал страх. Страх за жену. Она не должна была его спасать. Это не ее битва. Женщины вообще не должны сражаться. Это противно их природе. Тем более Алекс. Ей и так столько довелось вынести за последнее время, не хватало еще подвергать ее опасности. Но разве ж кто-то сможет остановить Александру? Мысль о том, что он не сумел предугадать действия Блэка и подставил Сэнди под удар, выводила из себя и выворачивала внутренности наизнанку. Как и тот факт, что его жена будет разъезжать по дорогам графства именно тогда, когда непойманный им гверх разгуливает на свободе. Грас. Рэдклифф никак не мог отсечь эмоции. Они отравляли его, мешали думать, не давали сосредоточиться. А это нужно было сделать во что бы то ни стало. Давай, соберись. Вспомни, как погасить эмоции. Ведь это то, что раньше получалось едва ли не само собой. Получалось, да. Но тогда он не испытывал и сотой доли того, что испытывает сейчас. И должен был честно признать, что с появлением в его жизни жены весь хваленый самоконтроль исчез рассыпался на части, растворился без следа. Редклифф задержал дыхание, с трудом преодолевая сопротивление заклятия, прикладывая нечеловеческие усилия. Сумел. Несмотря ни на что, сумел. Выдохнул. С трудом вдохнул. И вместе с очередным выдохом добился той холодной ясности ума, которая помогала находить решение в самых безвыходных ситуациях. Несмотря на полную неподвижность тела, мозг продолжал работать, и Ретклиф искал выход, отметая все неподходящее, одну за другой обдумывая идеи и отказываясь от них, пока не нашел одну, единственно верную, магия. Ему нужно было приглушить собственную магию, свести ее на нет, чтобы заклятие Эрвиля ослабло хоть ненадолго, всего на пару минут. Это было единственное, что могло помочь». Редклифф сосредоточился на биении сердца и задышал в такт, постепенно заставляя ритм замедлиться, дойти до минимума, почти исчезнуть. А вместе с исчезающим током жизни ослабла и магия, и заклятие Эрвеля, подпитываемое ею, тоже ослабло, ненамного, ровно настолько, чтобы он мог пошевелиться и сделать шаг, отступить назад, к стене, и коснуться холодного камня спиной. А уже в следующую минуту он снова застыл. Но перед этим успел ощутить прикосновение духа замка и с облегчением выдохнул. Получилось. Теперь оставалось самое сложное. Редклифф снова замедлил дыхание, опустил щиты и позволил духу Горлинда проникнуть в сознание. Медленно, каплю за каплей, ощущение оказалось не из приятных. Холод камня, сковавший тело, теперь просочился и в душу, а давление чужого разума, заглянувшего в его собственный, оказалось весьма болезненным. «Не беспокойся, черный лорд», — возникла в голове чужая мысль, — «я не причиню вреда». Редклифф сосредоточился и попытался настроиться на духа. Вся надежда была на то, что тот сумеет оттянуть его магию на себя. Не все понятно. Для этого понадобилось бы больше сущностей, но хотя бы какую-то часть. И он завершил слияние, передавая духу все, что мог отдать». Магия потекла по каналам, уходя из его тела, выплескиваясь, оставляя после себя едва заметный след. Каменная скованность тела чуть ослабла, но Рэдклифф и этому был рад. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем дух Горлинда устало выдохнул. «Все. Не могу больше. Не вмещается». И отстранился. Рэдклифф попробовал приподнять руку. С трудом, но удалось. Наручники неприятно звякнули. Он не обратил на это внимания, захваченный самой возможностью пошевелиться. И даже сделать шаг получилось. Заклятие немного ослабло, поддавшись его усилиям, но Редклифф чувствовал, что это ненадолго. «Мало», — мысленно произнес он. «Еще бы немного». «Не могу», — проскрипел дух. «Я и так полон твоей магии под завязку. Нужно ждать остальных». Редклиф чуть повернул голову и прогнал по магическим каналам оставшийся запас силы, понимая, что тот слишком большой. И если в обычной ситуации эта мощь давала ему преимущество, то с порошком Эрвеля все было с точностью наоборот, и его сила оборачивалась его же слабостью. Редклиф посмотрел на оковы и поморщился. Тело подчинялось с трудом, и он не мог их снять, но и оставаться в унизительных браслетах не собирался. Один шаг, второй. Медленно преодолевая сопротивление заклятия, и вот он уже дошел до стола и взял перочинный нож. А дальше понадобилось немного времени, чтобы вскрыть замок наручников и освободиться. По большому счету, это почти ничего не решало. Но Рэдклифу невыносимо было видеть рабские браслеты на своих руках. И, избавившись от них, он испытал мрачное удовлетворение. Как бы ни пытался Блэк его унизить, у него ничего не вышло. Выберется, зубами свободу выгрызит, вывернется, но не позволит каким-то взорвавшимся шавкам уложить себя на лопатке. Александра Эйден Дорога велась среди зеленых холмов Уиншера. Магомобиль на приличной скорости несся вперед. А я смотрела на мирные пейзажи и не могла отделаться от мысли, что время бежит слишком быстро, утекая, словно вода сквозь рыбацкую сеть. Перед глазами стояло неподвижное лицо мужа, и я стискивала руки, чтобы сдержать ноющую боль, поселившуюся в сердце. Это было невыносимо. Знать, что черные лорды действительно стоят на страже мира и защищают людей от гверхов, и видеть, что никто в это не верит. Святые небеса! Да я даже представить не могла, что чувствовал Редклифф, столько лет безмолв, нанесший тяжелую ношу и не услышавший ни слова благодарности от людей, которых охранял от проникающего через разлом зла. А теперь эти же самые люди собирались посадить его на цепь, как безумного дикого зверя. Я сильнее стиснула руки и покосилась на своих спутников. Саймон неподвижно замер впереди, рядом с управляющим магмобилем Гербером. Дэнчу строилась рядом со мной на заднем сиденье. Мне не хотелось останавливаться мыслями на том, что наша экономка переодетый мужчина. Я продолжала думать о ней, как о женщине. Все сидящие в магмобиле молчали. Да и разговоров нам было. Каждый думал о том, что будет, если у нас ничего не выйдет. Если Редклиффа действительно объявят сумасшедшим. Я видела это по встревоженным лицам и сжавшимся губам. Читала в настороженных глазах. «Не бойтесь, миледи, мы нашего лорда никому не отдадим», словно в ответ на мои мысли неожиданно сказал Саймон. «Если понадобится, силой этих гиен из графства выдворим. Мы их!» Он не договорил и сделал такой жест, словно сворачивал кому-то шею. И я не сомневалась, что Саймон с легкостью сделает то же самое с Блэком и его приспешниками. «Еще и хил этот», — вмешался Гербер. «Сколько добра, милорд, ему сделал, огнилое нутро все равно свое взяло». «Как был шакалом, так и остался». «Ничего, недолго ему тявкать», — тихо, но внушительно сказал Саймон. И они с Гербером мрачно переглянулись. «Сверни к Сент-Гордон-Мид!» Кивнув на каменные указатели, распорядился охранник. «Так быстрее будет!» Гербера резко вывернул руль, меня качнуло. Люси кинула в мою сторону, но магомобиль быстро выровнялся и покатил к виднеющемуся вдалеке городу, а я решила задать вопрос, который давно меня мучил. «Саймон, ты не знаешь, почему Блэк так взъелся на графа?» Я посмотрела на охранника. «Чего ж не знать, у лорда Блэка две дочки!» 17 лет назад, когда старый хозяин был жив, лорд Блэк хотел свою старшую дочь за Милорда сосватать. Уж больно он ей приглянулся, когда в столице на сезон остался. И вроде как лорд Блэк со старым графом поладили, утрясли все со стряпчими, подготовили. Да только лорд Редклифф не захотел жениться. Так отцу и сказал, что невеста не по сердцу. Вот и расстроилось все. Но с тех пор лорд Блэк Милорда и не взлюбил. Все хотел за унижение поквитаться, да и графство наше слишком лакомый кусочек. Видать, надеется, глава себе его оттяпать. Это плохо. Значит, Блэк не отступит. Я прикусила губу, когда в деле замешаны личные интересы ничего хорошего ждать не приходится, и глава тайной канцелярии попытается добиться своего, да и подручные ему подстать, что Берти, что Алан, каждый со своими обидами и амбициями, оба готовы Редклифа уничтожить все одно к одному. А тут еще и Гверх по графству разгуливает, людей убивает. И вместо того, чтобы ловить настоящего убийцу, дознаватели пытаются все убийства на моего мужа повесить. «Приехали, миледи», — сказал молчавший всю дорогу Гербер. Я выглянула в окно. Пока размышляла, мы успели въехать в город и остановиться на одной из ровных широких улиц перед старинным особняком. Гербер обошел магомобиль и открыл дверцу, помогая мне выйти. А Саймон сделал то же самое для Люси Дэнч. И я заметила, как заблестели при этом его глаза. «Спасибо». Хрипло поблагодарила экономка, а я только головой покачала. Не хватало еще, чтобы Саймон влюбился. В мужчину. Хотя, с другой стороны, Дэнч не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Наверняка сумеет разобраться так, чтобы никого не обидеть. Эти мысли пролетели почти мимоходом, и я сосредоточилась на доме. Небольшой двухэтажный особняк с изящными башенками по периметру казался заброшенным. Похоже, граф давно здесь не появлялся. Вон как дорожки заросли. «Позвольте, миледи». Саймон открыл заржавевшие ворота и прошел вперед. Мы с Люси двинулись за ним, а Гербер остался рядом с Магомобилем. «Тут не помешала бы основательная уборка», — оказавшись внутри дома, пробормотала Люси Дэнч. «Так и есть. Но этим мы займемся потом, когда все закончится». Я подошла к стене. Приложила к ней ладони и прислушалась. «Астана Верас!» Беззвучно произнесла заклинание. Дом едва ощутимо дрогнул. «Астана Верас!» Повторила снова и прислушалась. Где-то внутри каменной кладки раздался отдаленный рокот. Он приближался, как мощная морская волна. Шумел все сильнее, пока не подошел настолько, что я ощутила, как трясется стена. И спустя секунду обрушился невидимым прибоем. Ладонь кольнула холодом. Магия черных лордов была именно такой. Ледяной, колючей, обжигающей, как снежная поземка во время бурана. «Хозяйка!» – послышался сиплый голос. «Здравствуй, дух. Черному лорду нужна твоя помощь. У меня не было времени для долгих предисловий, и дух дома это понял». «Что надо делать?» – с готовностью спросил он, и я порадовалась про себя, что Дримлер оказался таким сговорчивым. «Уга собирает всех в Горленде». В Горлинде, я думал, уго уснул еще триста лет назад. Как лорд Бартоломью помер, но коли хозяйка говорит, значит, ошибся я. Ты сможешь добраться до графского замка? Раз хозяйке надобно, стало быть, доберусь, — просипел дух и добавил. Рига всегда черным лордом, и их хризантемом верой и правдой служил. Рига — это я, — пояснил он. «Иди в горлин, Триго, и спасибо тебе, что откликнулся!» «А вы?» «А нам нужно ехать дальше, чтобы уговорить остальных духов!» «Пфу, тоже мне придумали! Чего это вам по графству мотаться? Я и сам могу всех собрать! Мне только за радость размяться! Вы, хозяйка, поезжайте в Горлинд, ни о чем не беспокойтесь! Мы скоро будем!» Дом снова содрогнулся, пол накренился, как пароход во время шторма, а потом все затихло. И я поняла, что дух ушел. «Что ж, поехали домой», — обернувшись, сказала настороженно озирающемуся по сторонам Саймону и пошла к выходу. Обратная дорога показалась мне гораздо длиннее, то ли из-за нетерпения, то ли из-за усталости. Но когда магомобиль въехал в ворота Горлинда, нас ждали вести, мигом заставившие меня встряхнуться. Гверх снова вышел на охоту, и его жертвами стали две девушки из довольно известных в графстве семей. «Без лорда Рэдклиффа нам не справится, мрачно заявил Саймон, выслушав доклад своих подчиненных. «Миледи, как хотите, а нужно вызволять нашего милорда из-под действия заклятия. Если Гверх почувствует безнаказанность, графство захлебнется в крови, и мои люди ничего не смогут сделать. Идем». Я посмотрела на охранника и вбежала по ступеням. Люси Дэнчи и Саймон отправились за мной, а Гербер остался во дворе среди заполонивших замок военных. В горленде было тихо. Правда, стоило свернуть в коридор, как мне навстречу кинулись Мэри и Ру. За их спинами маячил малыш Бадди. Его бандитская физиономия выглядела встревоженной, а единственный глаз сверкал мрачной решимостью. Казалось, повар готов голыми руками растерзать тех, кто вздумает причинить семье Бенси неприятности. «Хозяйка, вы как?» Руа кинула меня взволнованным взглядом и вся подобралась в ожидании ответа. «Миледи, слава небесам, вы вернулись!» выдохнула Мэри, и в ее глазах заблестели слезы. «Ну, чего вы всполошились?» «Все в порядке», — попыталась успокоить служанок, но те не торопились верить. По-прежнему, глядя на меня с такой тревогой, словно я с войны вернулась, а Мэри вдруг всхлипнула и схватила меня за руку. «Ох, миледи, мы сру, что только не передумали!» Воскликнула служанка и расплакалась. «Никто ничего не говорит. Кругом военные к милорду не пускают. И вас так долго не было!» Она шмыгнула носом и вытерла мокрые щеки. «Да хватит вам сырость разводить!» Буркнул малыш Бадди и как-то боком придвинулся ближе. «Миледи, что с хозяином? Он ведь даже не ел сегодня. И этот тут истуканом стоит. Заладил, что нельзя его сиятельству мешать. «А как же не мешать, когда у милорда крошки во рту не было? Я для кого готовил?» «Что ты со своей едой пристал?» Фыркнула Ру и смерила повара сердитым взглядом. «Не видишь, что не до тебя?» «А ты больно много понимаешь». Не остался в долгу малыш Бадди. «Да я...» Я не стала слушать их перепалку. Генри посторонился, пропуская нас с Саймоном в кабинет. Дверь за нами закрылась. И я застыла на месте от увиденной картины. Рэдклиф, раскинув руки, стоял в центре комнаты, а вокруг него велись темные тени. Присмотревшись, я заметила прозрачные лица, подобие рук, длинный шлейф и хвостов. Духи, а это были именно они, вели свой неспешный танец, а Рэдклифф смотрел прямо мне в лицо, и его глаза напоминали пылающие угли. Рядом с ним на полу растянулся пушок. «Милорд», — тихо пробормотал Саймон, но муж не ответил. Он так и продолжал смотреть на меня, и я, зачарованная этим взглядом, двинулась вперед, пока не подошла вплотную и не коснулась обтянутой тонким сукном груди. «Рэдклифф, что нужно делать?» «Просто не отходи», — тихо произнес муж, «и духи закружили вокруг нас еще быстрее, так что слились воедино, и я чувствовала, как вздрагивает под моими ладонями сильное тело, как исчезает сковывающая его магия». И как Рэдклиф освобождается от действия заклятия, давалось это ему нелегко. Вены на руках вздулись, лицо потемнело, в глазах вспыхнуло пламя, и сам воздух вокруг мужа накалился, загудел, завибрировал от той силы, что выплескивалось сейчас наружу, а духи, образовав новый круг, поглощали ее всю без остатка и становились все более осязаемыми. Я видела лица, похожие, но в то же время разные, чувствовала отчётливые прикосновения бестелесных рук, слышала гул голосов. «Хозяин, мы выполним свой долг. Поможем и освободим». Не знаю, сколько продолжался этот странный танец, но в какой-то момент редклифф выдохнул и прижал меня к себе так крепко, что я почувствовала, как в щеку вдавилась пуговица его камзола. «Прости, Сэнди». Муж тут же ослабил хватку. «Получилось!» Неверище произнес за моей спиной Саймон. «Милорд, у вас получилось. Но теперь-то мы этим гиенам покажем». Он хотел что-то добавить, но в этот момент за дверью послышался шум, а в следующую секунду она распахнулась, и на пороге показался Блэк. Только выглядел он странно. Невидящий взгляд, трясущиеся окровавленные руки, всклокоченные седые волосы и перекошенное от волнения лицо. Ш "То это за колдовство?» — словно безумный бормотал дознаватель. «Что вы сделали? Там земля, а он...» Блэк остановился, вскинул голову и, уставившись на моего мужа, выкрикнул. «Верните моего помощника!» «Милорд, простите, но я не смог его остановить!» Выглянув из-за плеча Блэка, просипел Генри и схватился рукой за бок. Редклифф быстро задвинул меня за спину. И очень вовремя, потому что Руфус подскочил к нему и схватил за грудки... «Вы! Это все вы!» — кричал он, а в его глазах плескался ужас. «Верните моих людей! Немедленно я приказываю!» Его лицо пошло некрасивыми складками. Рот искривился, и из него полились невнятные слова. «Колдовство! Убийца! Я доберусь! Доложу его величеству!» Рэдклифф прищурился, глядя на Блэка, и неожиданно ударил того по щеке. Дознаватель захлебнулся криком и резко замолчал, а потом обвел кабинет непонимающим взглядом и остановил его на Рэдклиффе. А теперь объясните, что произошло? спокойно спросил муж. Блэк едва заметно передернул плечами и скривился. Ну, надавил Рэдклиф, час назад, когда мы выехали из уинчера чтобы встретить доктора Кросби и его помощника, неохотно ответил Блэк, и уже возвращались назад, когда дорога вздыбилась и пошла трещинами, а из них повалил черный туман. Где это было? Напряженно спросил Рэдклиф, и я увидела, как на его щеках заходили желваки. Ну! «В пятнадцати левинах от города!» — пробормотал Блэк и мотнул головой. «Он... туман!» Он разорвал доктора Кросби на части и раскидал их по всему тракту. Руки, ноги, голову швырнул на дерево. А потом взялся за Альберта. Он ранен. Тяжело. Блэк с трудом сглотнул и посмотрел на моего мужа. «Это вы? Это ведь вы сделали! Это ваше колдовство!» «Не говорите глупостей», — отмахнулся от него Редклифф, засовывая за пояс нож и раскладывая по карманам странные серебряные кругляши, похожие на большие монеты. А я, узнав, что Берти ранен, прислушалась к себе и поняла, что меня это совсем не тронуло. Не было больше в душе ни любви, ни жалости, ни даже злорадства. «Тогда кто?» — не унимался Блэк. «Гверх. И, судя по всему, не один». Вы снова за свое. Хотите убедить меня, что персонажи легенд тоже и напали на моих подчиненных? Блэк нахмурился, пытаясь скрыть страх и растерянность. Как же я его понимала? Мне ведь тоже с трудом удалось принять тот факт, что мир устроен совсем иначе, чем я привыкла. Не может такого быть, упрямо заявил Руфус. Что ж, повторите это, когда гверхи будут рвать вас на части и пить вашу кровь, хмыкнул Редклифф. А сейчас я прошу вас покинуть мой дом, лорд Блэк. Я ничем не могу вам помочь». «Но вы должны что-то сделать», противоречия сам себе взвился Руфус. «Это ведь ваша обязанность». «Да что вы говорите? Вы уж определитесь, верите вы в существование Гверхов или нет. А то, по вашим словам, выходит, что вы требуете от меня разобраться с тем, чего не существует». Редклифф криво усмехнулся и посмотрел на Блэка так, что тот поежился. «Я не знаю», сдался Блэк и морщины на его лице сложились в странном порядке, выдавая растерянность. Я никогда не сталкивался с подобным. Что ж, считайте, что вам повезло. Генри, проводи лорда Блэка». Редклифф кивнул дворецкому, и тот распахнул дверь. «Я пожалуюсь его величеству. Вы вы ответите за собственное бездействие». Не унимался Блэк. Голос дознавателя был слышен даже тогда, когда дверь за его спиной захлопнулась. «Совсем распоясались? Убери от меня руки!» доносилась из коридора, а следом послышался бубнёж Генри. Рэдклиф посмотрел на Саймона. «Отмеляди не на шаг. Усильте охрану замка, а ты пойдешь со мной». Это было сказано Пушку, и тот понятливо потрусил к двери. «Рэдклифф!» Я потянулась к мужу в отчаянном порыве защитить. «Отдать свою силу!» «Получить обещание, что все будет хорошо». «Не бойся, любимая, я справлюсь», — твердо сказал муж и коснулся моих губ быстрым поцелуем. «Даже не сомневайся». Я кивнула, не в силах выдавить ни слова. А Редклифф погладил меня по щеке и вышел из кабинета. Редклифф Бенси. Он отъехал от Уиншира всего на 15 левинов и остановился, разглядывая изувеченную глубокими трещинами землю. Дороги не было. Она вся превратилась в перепаханное поле, вырванное с корнем деревья, зияющие черными провалами ямы, смрадный дым, клубящийся над ними. Похоже, Донный перестал скрываться и набрал достаточно сил, чтобы объявить ему войну. Рэдклифф скрипнул зубами. «Столько времени потеряно из-за проклятого Блэка, если бы не пришлось тратить силы на борьбу с заклятием, все было бы намного проще». Он покосился на увязавшегося за ним Руфуса. Тот был бледен, но не отставал ни на шаг, вцепившись в поводья так, что даже костяшки побелели. Лошадь дознавателя фыркала, пятилась задом, чуя следы донного». А Блэк осаживал ее и оглядывался по сторонам с таким видом, словно ежесекундно ожидал нападения. Что ж, надо отдать должное. Глава оказался упорным. Мог бы отсидеться в замке. Так нет, увязался следом. Редклифф спешился, присел на корточки и прижал ладонь к земле. Пушок настороженно принюхался. «Чувствуешь?» Редклифф посмотрел на Орха. Вот напряженно застыл, шерсть на черном загривке встала дыбом, и Пушок тихо зарычал, глядя на запад, где за израненным полем виднелся лес. Невидимые следы уходили именно туда. «Что там?» – встревоженно спросил Блэк, и Рэдклиф в очередной раз пожалел, что не оставил дознавателя в замке. Без глупого довеска было бы проще. Но разве от этого клеща так просто отделаешься? Да и хотелось увести его подальше от Алекс. Мало ли, что ему на ум взбредет. Идем, не отвечая на вопрос дознавателя, позвал Редклиф Орха. Пушок коротко рыкнул и припустил вперед, а Рэдклиф вел на поводу коня и внимательно оглядывал окрестности. Привкус металла на губах становился все отчетливее. Гверх действительно набрал силу, да и дым говорил о том же. Раньше Рэдклиф уже читала о подобном, но видеть никогда не доводилось. А тут повезло, если в этом случае можно говорить о везении. Куда вы идете? Что происходит? Не отставал от него Блэк. «Бэнси, отвечайте немедленно!» «Если вы сейчас не заткнетесь, то дождетесь повторения того, что здесь случилось. Вы этого хотите?» Рэдклифф обернулся и в упор посмотрел на Руфуса. «Я просто хочу знать, что вы собираетесь делать!» Блэк чуть сбавил обороты. По лицу, похожему на смятую бумагу, прошла волна. Глаза из подопущенных век смотрели настороженно, но в самой их глубине гнездился страх. Дознаватель боялся. Боялся того, во что отказывался верить. Под ногой хрустнул оплавленный камень. Редклиф отер лоб и вскочил в седло. Он увидел достаточно, чтобы понять, что в этот раз одному не справится. Магия, большую часть которой он отдал духам, до сих пор не восстановилась. Да и заклятие все еще давало о себе знать. Подумав пару минут, он открыл голософон и произнес имя жены. Все же хорошо, что успел установить магическую привязку, иначе снова пришлось бы искать Алекс через Саймона. Редклифф, что что-то случилось?» Взволнованный голос Александры жаром прошелся по телу. Тягучей болью отозвался в паху, заставил сердце биться быстрее. «Сэнди, мне нужна твоя помощь», — произнес Рэдклифф. «Ты ранен? Где ты?» Жена испугалась. Он слышал это по беспокойным интонациям, по сорвавшемуся дыханию, по тревоге которую ощущал так хорошо, словно Алекс была рядом. И он мог видеть ее глаза. «Со мной все в порядке», — поспешил успокоить жену. «Но мне нужно, чтобы ты кое-что передала дримлерам. Они ведь не ушли?» «Нет, все здесь». «Хорошо. Скажи, что они должны вернуться в свои дома и объединить силы в круге Энсона». «Что это значит?» «Просто передай слово в слово все, что я сказал». «Ладно. Уверен, что я больше ничем не могу помочь». «Сэнди, поверь». «Ты и так сделала гораздо больше того, на что я мог рассчитывать. Просто оставайся в замке, никуда из него не выходи». Он почувствовал сомнение жены и надавил. «Слышишь, обещай, что будешь ждать меня в Горленде». «Обещаю». После секундной паузы отозвалась Алекс, и он почувствовал, как отлегло от сердца. «Береги себя», – тихо добавила жена. И Редклифф ощутил, как с этими простыми словами в душу проникло тепло. Странно все-таки. Оказывается, одиночество не всегда благо. Сколько лет он защищал границы миров и никогда не чувствовал чьей-либо поддержки, да и не нуждался в ней. Привык к холоду и постоянному самоконтролю, сжился с ними и не желал иного. И только с появлением Александры все изменилось. Теперь он защищал не безликих чужих людей, а ее, свою жену, их дом, тех, кто ему служил. Александра Эйден Я посмотрела на столпившихся вокруг дримлеров. Их прозрачные лица отличались одно от другого, несмотря на внешнюю схожесть. Уга напоминал ворчливого старика с длинным носом и хитроватым взглядом прозрачных глаз. Вага держался аристократом. Длинные волнистые волосы, породистое лицо, спокойная доброжелательность. А вот Рига выглядела таким добродушным, общительным толстячком. Он без конца болтал и смеялся тихим дробным смехом. Правда, сейчас все духи напряженно замерли и смотрели на меня с плохо скрытым беспокойством. «Хозяйка», — нарушил молчание Вагу, — «у хозяина все хорошо или еще какая помощь нужна?» Мне достался проницательный взгляд. «Нужна Вага. Граф просит всех вас вернуться в свои дома и объединить силы в круге Энсона». Духи переглянулись и все разом заговорили. «Невозможно. Немыслимо. Для круга Энсона нужны силы всех дремлеров». «И всё равно мы не сможем, ритуал слишком сложный». «Стоп!» — подняв руку, остановила сумбурные выкрики. «Объясните по порядку, что не так». «Понимаете, миледи». Откашлившись, начал Вагу. «Круг Энсона возможен только если участвует 12 духов, а нас всего 10 «Не хватает двоих. Положим, одного я попробую уговорить». Вспомнив, упрямца из модного дома сказала в ответ. «А где искать двенадцатого?» «Так ведь от дубового особняка ничего не осталось. Как лорд Бартоломью его спалил, так и все», — проворчал Уга. «На, госпожаром не справился. Погиб!» Дримлеры скорбно покачали головами, сложили руки в каком-то странном жесте и немного в разнобой произнесли. «Пусть покоится с миром в коридорах межвременья». «А можно как-то заменить его в ритуале?» Я обвела взглядом прозрачные лица. «Так кто же на это пойдет? удивленно спросил Рига, приподняв кустистые брови. «Здесь ведь родственная магия нужна!» Я задумалась, пытаясь найти выход, и тут раздалось тихое покашливание. «Что, Ваго?» — я вопросительно посмотрела на духа Горлинда. «Вы могли бы занять место, Наго, на хозяйка», — заявил тот. «Совсем из ума выжил!» — вскинулся Уга. «Не слушайте его, хозяйка, это опасно. Да и граф нас уничтожит, когда узнает». «Он не узнает?» «Черный лорд, да не узнает. Совсем ты, Вага, из ума выжил». Проворчал Уга. «Хватит!» — оборвала я спорщиков. «Граф на нас рассчитывает. Он не стал бы просить вас, если бы не крайняя нужда». Ваго, что нужно делать?» Спросила я духа Горлинда, но ответить тот не успел. «Ну и что тут за собрание?» Послышался недовольный голос, и я увидела вышедшего из стены еще одного дримлера. уж там сам Нуга пожаловал?» – иронично уточнил Уга. «Вот уж кого не ждали!» А я смотрела и понимала, что вижу перед собой духа модного дома. Выглядел тот обрюзгшим, желчным стариком. Длинное лицо, тонкие поджатые губы, свисающие брыли и недовольный взгляд. «Даже странно, что Нуга все-таки пришел!» «А вы все возле хозяина третесь, надеетесь, что черный лорд про вас вспомнит?» «А он и вспомнил», — жизнерадостно заявил Рига. «И не только он, вот и хозяйка у нас теперь есть, да еще и какая». «И что же им от вас понадобилось?» — спросил Нуга, делая вид, что в упор меня не замечает. «Вот же вредный дух!» «Графу нужна ваша помощь!» — преодолев эмоции, ответила я. «Ну, конечно, как я сам не догадался!» Иначе с чего бы ему про нас вспоминать? На длинном лице застыла скептическая усмешка. ну смени тон! строго сказал Вагу. Не забывай, с кем разговариваешь. И с кем же? не унимался Нуга. С Хризантемой Черного лорда! Веско произнес Вага, и в кабинете стало тихо. Дримлеры как-то странно переглянулись. Вы про ту старую легенду? переспросила я, вспомнив прочитанную недавно историю о первом графе Уиншери и его жене. «Про нее, миледи!» — кивнул Ваго, а Уга хрипло кашлянул. «Ладно, так чего от нас черному лорду надобно?» — уточнил Нуга. «Круг Энсона». «Вот так и знал, что ничего хорошего!» — буркнул Нуга. «Хочешь отказаться? Да куда ж я теперь денусь?» Нуга вздохнул и огляделся вокруг. «Тогда начинаем!» — распорядился Ваго и протянул мне руку. «Миледи, повторяйте за мной», — сказал он, и стиснув второй рукой ладонь Уга, произнес. «Мирота, броню, Градари». Мы вместе с остальными духами, образовавшими круг, произнесли те же самые слова. И в тот миг, когда прозвучало последнее слово, у меня перед глазами взметнулся столб света, и я невольно зажмурилась, а когда открыла глаза, то поняла, что нахожусь не в кабинете, а на каком-то странном пепелище» почерневшие камни, бесформенной грудой, сваленные рядом с уцелевшим углом дома, остатки каменной трубы, изломанной стрелой, вспарывающей низкое небо, разрушенные ступени, остатки фундамента. Я стояла с раскинутыми в стороны руками, а от них расходились светящиеся лучи. И мне казалось, что я до сих пор ощущаю прикосновение бестелесных ладоней Уга и Вага, а в груди все сильнее разгорался болезненный огонь. Он гудел проходил сквозь меня, выливался наружу и по дуге устремлялся к невидимым духам. Круг Энсона, тот самый, о котором говорил Редклифф. Я на себе ощутила силу древнего ритуала, хоть и не понимала до конца, что именно происходит. Но дримлеры держали мои руки, и я откуда-то знала, что ни в коем случае не должна разрывать нашу связь. Редклиф Бенси Он шел по следам Донного все быстрее, ускоряя шаг. Нужно было торопиться. Время истекало. Ему необходимо было обнаружить гверха до того, как дримлеры составят круг. И Рэдклифф спешил. Лес привычно молчал, но после недавнего ритуала больше не пытался ему мешать. Деревья расступались, пропуская его вперед. Тропа велась под ногами. В воздухе пахла дымом. Блэк, сыпля проклятиями, тащился следом, не отставая ни на шаг. Казалось, глава боялся оставаться один. Потому и пошел за Редклифом в самую чащу. А может, хотел лично убедиться в своей правоте и доказать, что Гверхов не существует. Вон как по сторонам озирается. Редклиф усмехнулся. Что ж, пусть попробует. Правда, судя по отчетливым свежим следам, уходящим к черной паде, очень скоро Блэк пожалеет о своем неверии. Если выживет, конечно». Редклифф ощущал все непривычно остро. Впервые он не отключил эмоции, и сейчас мир вокруг казался слишком ярким, броским, точнее даже выпуклым. Тревожный запах Гарри, трещины на коре вековых дубов, мох, скрадывающий шум шагов, плавающая в воздухе паутина, длинная шерсть пушка, цепляющая репьи. Острые иглы терна, за которыми прятались темно-синие, припыленные белым налетом ягоды. Рэдклиф миновал смешанный лес и ступил в сумрачное царство старых елей. Блэк что-то тихо бормотал, переступая через поваленные деревья и пробираясь сквозь колючие кусты, но упорно держался рядом, и откуда только силы брались. Солнце почти не проникало сквозь тяжелые лапы, но Рэдклифу не было нужды в ярком свете, чтобы понять «гверх где-то здесь». Сливается с шершавой корой деревьев, прячется в тени, выжидает, Надеется, что его не заметят. Но привкус металла был слишком отчетливым. А это означало, что Донный совсем близко. «Куда мы идем?» – не выдержал Руфус. «Вы можете объяснить, зачем мы забрались в самую чащу?» Блэк стер с лица прилипшую паутину и отряхнул испачканный сюртюк. Под его щегольскими ботинками чавкнула болотная вода. «Бенси, я вас спрашиваю, почему вы не отвечаете?» «Я вас с собой не звал. И отвечать на вопросы не собираюсь поэтому помолчите и не мешайте. «Да как вы смеете, я...» «Заткнитесь!» — рявкнул Редклифф, и Руфус вздрогнул. «Встаньте позади меня и не отсвечивайте!» Блэк попятился и отступил назад. «Артону!» — резко выкрикнул Редклифф, обводя пространство вокруг себя активирующим жестом и отмечая краем сознания, что магия подчиняется все легче. Похоже, утраченные силы понемногу возвращались. Воздух посерел, подернулся дымкой, и когда она развеялась, он увидел Гверха. А тот, сообразив, что его заметили, отлепился от ствола старой ели и шагнул вперед, в упор глядя на Рэдклифа выпуклыми горящими глазами. «Думаешь, если сумел отыскать свою хризантему, так и меня одолеешь?» — насмешливо спросил Донный, — и крупная рогатая фигура увеличилась еще больше, сравнявшись с той самой елью, которая ее укрывала. «Ресторо!» — вместо ответа бросил Рэдклиф, а пушок угрожающе зарычал и кинулся к донному, норовя ухватить того за икру. Гверх покачнулся, но устоял. Из-под его ног взметнулась туча порыжевших прошлогодних иголок, закружила в воздухе, как рой злых ос, и устремилась к Рэдклифу превращаясь на лету в острые металлические шипы. Блэк за его спиной тоненько, пощинячьи, взвизгнул и забормотал дрожащим голосом заклинания щита. Но Рэдклиф одним движением развеял рой и тут же выкрикнул очередное заклятие, опутывая Донного сетью. Плотные переливающиеся серебром ячейки алчно блеснули и облепили утробно взревевшего гверха. «Артахш сахраш таварх!» Попытавшись вырваться, прогремел тот, и Редклифф едва успел увернуться от полыхнувшего перед ним пламени. «Лорио», — бросил он, пытаясь понять, — «когда это гверхи научились сражаться его же оружием?» Правда, толком подумать об этом не успел. Аскару, ударил следующим заклинанием. И гверх пошатнулся и ухватился огромной черной лапой за ближайшее дерево, от чего то мучительно заскрипело. Пушок вцепился в ногу Донного и сомкнул челюсти мертвой хваткой, не давая кверху пошевелиться. Редклифф поневоле восхитился смелостью щенка. Совсем кроха, а сражается, как взрослый орх. Правда, эта мысль скользнула мимоходом, не задержавшись в сознании. «Шахтарашхран!» Выпрямившись, прошипел кверх, и по земле зазмеились трещины, из которых повалил черный дым. Тяжелые зловонные струи били вверх, поднимаясь к просветам между кронами, и закрывали синего неба зловещей темнотой. В грудь ударил тяжелый серный запах. Редклиф закашлялся, но не остановился. Он произнес очередное заклинание и подался вперед, продолжая оплетать донного магической сетью. Ему нужна была всего минута, единственная минута, чтобы собраться с силами и удержать капкан. И в этот момент из углубившихся трещин посыпались кверхи. Они выскакивали на поверхность, визжали, улюлюкали и тут же устремлялись к нему, окружая со всех сторон. А он понимал, что не может остановить действие заклинания и продолжал одной рукой выплетать невидимую сеть, в то время как второй отбивался от обнаглевшей нечисти. Где-то жалобно взвизгнул пушок. Редклифф только сильнее стиснул зубы, сосредоточившись на главном. Потом, все остальное потом. Правда, не выдержав, бросил короткий взгляд на рычащего щенка и метнул один из экранирующих амулетов, отсекая от орха наседающих на того донных. Нож сверкал в руках серебряной молнии, один за другим нанося удары, вспарывая мерзкие шкуры, но кверхи не унимались. Стоило избавиться от одних, как им на смену тут же приходили другие. А главный враг яростно пытался разорвать стягивающуюся вокруг него магическую сеть. И редклифф все отчетливее понимал, что оставшихся сил не хватит. «Что происходит?» – долетел до него дрожащий голос Блэка. «Боевое заклинание! Быстро!» – рявкнул Рэдклифф. У него просто не было времени что-либо объяснять. И Руфус, видимо, сообразив, что взрывающаяся словно от ударов ядер земля и летящие со стороны огромной вековой ели в сполохе несут опасность, громко выкрикнул заклинание, которое использовали боевые маги. «Стартео!» — голос Блэка утонул в шуме стонущих деревьев, но заклятие сработало, дав Рэдклифу минутную передышку, и он воспользовался этим, чтобы собрать все силы, какие еще оставались, и вложить их в яростный посыл. «Артано!» — прогремело над лесом одно из самых мощных заклятий черных лордов. Земля дрогнула, поколебалась, затряслась, словно студень. Деревья застонали, закрываясь мохнатыми ветками. В воздухе послышался гул, как от удара многотонного колокола. «Артано!» — повторил Редклифф, вкладывая в заклинание всю магию, которую смог собрать. Кверхи взвыли и волной откатились назад, а его главный враг дернулся в отчаянном стремлении вырваться и прошипел. «Харшанак!» Редклифф почувствовал, как руки обожгло огнем, но продолжал плести сеть. Оставалось совсем немного. Последние ячейки... Последние движения. Вот только сила оставалась все меньше, и пальцы двигались все медленнее, с трудом выплетая активирующую вязь. «Не успею», — мелькнула в голове отчаянная мысль, и Редклифф стиснул зубы. «Да нет, врешь, не отступлю», — упрямо подумал он и в тот же миг понял, что все изменилось. Земля снова дрогнула, кровь быстрее побежала по венам, и Редклифф ощутил, как хлынула внутрь оставшаяся сила. Дримлеры замкнули круг. «Старота анти!» Распрямив плечи, резко бросил Редклифф. И донны сжались в страхе. А потом заскулили и попятились назад. «Аркос!» Затягивая готовую сеть, добавил он. И высший кверху тробно зарычал, напрягся, упираясь в невидимые путы огромными руками. Но Редклифф был неумолим. Он подтащил сеть к себе и одним движением вонзил нож в грудь донного. «Миг!» И тот осел на землю и рассыпался черным прахом. Пушок, не дожидаясь, пока Ретклиф расправится с высшим, оттеснил гверхов к разверстой трещине, и те, понимая, что им не выстоять против черного лорда и его орха, торопились скрыться в недрах дна. «Сарторио Грон», — обведя рукой изрезанную землю, произнес Редклиф, и раны мгновенно затянулись, словно их и не было. «Хардорио сад! добавил он, запечатывая Брюнусом место недавнего разлома. Камень нагрелся, вспыхнул огнем, и от него распространились разноцветные круги света. Они ширились, расходились все дальше, охватывая лес, выплескиваясь и освещая холмы, поля, близлежащие города. И Рэдклиффу казалось, что сила родового перстня полностью покрывает грабство, создавая ту самую непреодолимую защиту, о которой в последние столетия черные лорды только мечтать могли, и на ум сами собой пришли строки из старого семейного предания. «Когда раскроются белые лепестки и черное сердце оживет, тогда земли Нереи вернут утраченное», — вспомнилось ему. «Кто бы мог подумать, что речь идет о Брюнусе, родовом перстне черных лордов, и о его силе?» Редклиф провел рукой по лицу, смахивая пот, и устало улыбнулся. «Надо же». И сам не ожидал, что вместе с женой получит то, что казалось потерянным навсегда. Силу. Ту самую силу, которой владели первые Бенси. Ту самую мощь, что скрывалась в их душах. А всего-то и нужно было вернуть способность чувствовать. Позволить себе эмоции. Не отгораживаться от них. Раскрыть сердце и впустить в него любовь. Да, сейчас Рэдклиф уверенно мог сказать о том, что любит Сэнди. Вопреки всему, что их разделяло, вопреки воспитанию и многолетним привычкам, вопреки тому, что привык считать незыблемым и правильным. И ему захотелось как можно скорее оказаться рядом с женой, обнять ее. Впиться поцелуем в поддатливые губы, смять их, погрузиться в жаркую, манящую глубину. «Все закончилось?» отвлек его осипший голос. Редклифф повернулся и посмотрел на застывшего дознавателя. Выглядел тот скверно. Посиневшие губы, испарина на бледном лбу, расфокусированный взгляд. Руфу скрутил головой, пытаясь увидеть тех, с кем сражался Редклифф, и не мог, и не понимал, здесь ли они или уже ушли. Все кончено, успокоил его Редклифф. Почему я никого не видел? Блэк уставился ему в лицо, впился глазами, словно пытался прочитать по ним ответ, прежде чем Редклиф ответит. Люди не видят Гверхов усмехнулся он повторяя прописную истину, которая была известна любому ребенку еще каких-то 700 лет назад. Их можно только почувствовать а вы вы видите почему вы что не человек Я черный лорд ответил редклифф и отвернулся подзывая пушка, а тот громко залаял и кинулся к нему, прыгая вокруг и норовя лизнуть в щеку но все все герой Усмехнулся Рэдклиф и потрепал орха по густой холке. «Молодец! Справился!» Пушок радостно взвизгнул и подпрыгнул еще выше. «Что, пора домой?» «Твоя хозяйка нас уже заждалась!» — хмыкнул редклифф и замер, ощутив в душе непривычное тепло. А ведь раньше никто его, Редклифа не ждал. И он и представить не мог, как же это хорошо, когда есть к кому возвращаться. «Сами доберетесь?» Он посмотрел на Блэка. «Хотите от меня избавиться?» спросил тот. «А если они опять появятся?» «Можете не волноваться, они не вернутся. По крайней мере, в ближайшие дни. Я все же предпочитаю добраться до города с вами». Руфус, словно опасаясь, что Редклифф его бросит, торопливо шагнул вперед. На сморщенном лице застыло упрямое выражение. Казалось, Блэк во что бы то ни стало решил держаться поближе к Черному Лорду похоже, наконец-то поверил, что местные легенды не совсем легенды, и Гверхи действительно существуют. «Что ж, как вам будет угодно?» – не стал спорить Редклифф. «Идем», – позвал он пса, и пошел по открывшейся короткой тропе. А спустя полчаса Верный уже нес его к Горленду. Дорога ровно велась среди полей и холмов, деревья застыли по обеим сторонам молчаливыми стражами И ничто не напоминало о недавней битве людей и гверхов. Сила Брюнуса вернула землям Рэдклифа привычный вид. Верный летел стрелой. Пушок держался рядом. Мрачный и задумчивый Блэк замыкал небольшую процессию. Замок встретил Рэдклифа шумом голосов и довольными лицами стражи. «Милорд, вы вернулись!» Саймон радостно оскалился, глядя на него с таким же выражением, с каким недавно смотрел Пушок. «Где меледи? «Так в кабинете. Как вы ушли, так она и не выходила». «Хорошо». Рэдклиф распахнул двери в тот же миг замер, разглядывая пустую комнату. А потом повернулся к растерявшемуся Саймону и повторил. «Где?» Договорить не смог. «Так и здесь же должна быть», пробормотал охранник и обвел глазами пустой кабинет. «Как же это?» повторил Саймон. «Я ведь от двери ни на минуту не отлучался. Как вы ушли, так и стоял» редклифф почувствовал, как внутри закипает гнев. А следом приходит страх. Куда делась Алекс? Что с ней случилось? Как она могла исчезнуть из охраняемой комнаты? В два шага он пересек кабинет и приложил ладонь к стене. «Говори», — бросил в тишину и услышал в ответ прерывистый вздох. Но долго молчать будешь?» «Простите, хозяин», — донесся виноватый голос. «Где Александра?» Так ведь знама где? В дубовом особняке. Что ты несешь? Дубовый особняк сгорел, так а я про что? Вот как бы он не сгорел, так и хозяйку не пришлось бы тревожить. Стоп! Ты можешь нормально ответить? вскипел Рэдклиф и, выделяя каждый слог, спросил: где моя жена? Да вы не волнуйтесь, хозяин, с хозяйкой все в порядке, попытался успокоить его дримлер. «Я ж вам объясняю, что она заменила Наго в круге Энсона. В нем ведь необходимы двенадцать участников, а дух дубового особняка погиб. Вот хозяйка и встала вместо него». «Вместо него?» — Рэдклифф почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Ты понимаешь, что наделал? Для заклинания круга нужна родственная магия. Моя магия!» Откуда она могла взяться у Александры? «Хм, но это уж вам лучше знать, хозяин. Развоплощу, уничтожу, камня на камне не оставлю», вспылил Редклиф, чувствуя, как перед глазами всплывает красная пелена. Если Александра встала в круг, сердце взорвалось болью. Она не должна была, не могла, не могла пожертвовать собой, чтобы спасти его. «Это безумие!» Он силой сжал кулак и ударил по стене, разбивая костяшки в кровь. В висках стучала, и он захлебывался от лавины боли, нахлынувшей от одной только мысли, что Алекс... Нет, она не могла. Не могла оставить его и уйти. Ведь у них все только стало налаживаться. Ведь он только недавно осознал, как много она для него значит. Редклифф стиснул зубы, сдерживая крик. «Что же ты наделала, моя упрямая хризантема?» Взрывалась внутри... И он умирал от боли, давился ею, а душа корчилась в муках. И он хотел повернуть время вспять, остановить, не дать свершиться непоправимому. Если в крок Энсанов встанет непосвященный и неотмеченный силой черных лордов, он сгорит без следа. Всплыли в голове строки из магического кодекса, книги правил, составленной первым Бенци. И это без следа. Вгрызалась в мозг своей неотвратимостью. Выворачивала внутренности так, что Рэдклифу хотелось выть раненым зверем. Но он, не говоря ни слова, развернулся и пошел прочь. Из кабинета. Из замка. Мимо расступающихся перед ним стражников. Мелькали лица. Кажется, кто-то пытался его остановить. Смазанное движение. И вот уже никто не мешает. «Седлай!» Входя в конюшню, коротко приказал конюху. «Ваше сиятельство, так ведь не отдохнули с дороги!» Попытался возразить старик Уилл. «Седлай!» — повторил Редклифф, и конюх беспрекословно вывел из стойла еще не остывшего от недавней скачки верного. «Я с вами, милорд!» — негромко сказал не отходящий от него ни на шаг Саймон и вскочил на свою звездочку. Но Рэдклиф даже не обернулся. Он взлетел в седло, сжал бока верного и понесся к воротам. «Ваше сиятельство, что-то случилось?» Послышался откуда-то сбоку, со стороны караулки, голос Брэнсона. Следом что-то спросил Блэк. Но редклифф даже не повернулся. Он только сильнее пришпорил коня и вылетел на дорогу. Мимо промелькнули широкие улицы Уиншера. Под копытами загремел камнями северный тракт, а Рэдклиф несся вперед, не замечая ничего и никого вокруг. «Быстрее! Еще быстрее!» Верный дышал с надрывом, но не сбавлял ход. Стрелой проносясь мимо полей и холмов, оставляя в стороне города и деревни, пока в долине показался указатель на Солдбере. На полном ходу Рэдклифф свернул к сгрудившимся между пригорками домам, миновал их и устремился дальше, к черному пепелищу, оставшемуся на месте дубового особняка. Когда-то этот дом принадлежал жене деда, и тот спалил его после вероломного бегства жены. Потом, правда, пожалел, но было уже поздно. «Милорд, там не проехать! Лучше через подлесок!» — крикнул Саймон. Ближайший слуга и соратник по-прежнему держался рядом, как и всегда. Слишком хорошо чувствовал, что у него на душе, и ненавязчиво пытался помочь. Редклиф чуть сжал бока верного, одним махом перескочил наполненный водой ров. Впереди показались обломки каменных плит и печная труба, зловещим перстом вспарвающая низкое небо. Молодая поросль, разросшаяся на месте выгоревших дубов, Закрывала обзор. Но Редклифу показалось, что он видит женский силуэт. Сердце загрохотало в груди оборвавшимся колоколом. По спине побежал пот. Редклиф с силой сжал поводья, до боли вглядываясь в просвет между деревьями. Но дорога, сделав поворот, скрыла от него стоящую у груды камней женщину. И он отчаянно рванул вперед. Ему нужно было увидеть, понять, убедиться. Он спрыгнул на землю, кинулся к полуразрушенным ступеням, Взлетел по ним и замер, словно наткнувшись на невидимую стену. «Ну уже, давай!» Не видя его, говорила Александра. Ее голос звучал ласково, как будто она уговаривала напуганного ребенка, а маленькая ладонь поглаживала камни так нежно, словно касалась чего-то невесомого и хрупкого. «Не бойся, я тебе помогу!» шептала жена, и Редклифф, как бы ему не хотелось сделать последний шаг, И изгрести Алекс в охапку, заставил себя остаться на месте. Только смотрел, не отрываясь на Сэнди, слушал ее разговор с духом и чувствовал, как разжимаются липкие лапы страха, как исчезает противная дрожь, как отпускает напряжение и как радостно забилось сердце. Жива. Каким-то невероятным чудом Алекс осталась жива. «Ну, постарайся», Не замечая ничего, вокруг шептала жена, и он видел, как от камня к ее рукам перетекает серебристый комок. «Вот так», — сжимая его в ладони, успокаивающе пробормотала Александра. «Я отвезу тебя в горленд, и там ты сможешь набраться сил и вернуть потерянную форму». Жена улыбнулась, подняла глаза и увидела Рэдклиффа. И у него перехватило дыхание от того, какой радостью наполнился ее взгляд. «Редклиф! Алекс бросилась к нему, а он подхватил ее в объятия, сжал, нашел смеющиеся губы и смял их поцелуем. Таким, каким мечтал. Глубоким, безоглядным, горячим, заставляющим чувствовать себя удивительно живым. «Жива!» – прохрипел Редклифф, с трудом оторвавшись от жены. И в тот же миг Александра точно так же выдохнула. «Живой!» И они оба замерли. Не в силах отвести друг от друга глаз. «Рэдклифф, ты же его убил? Он больше не будет угрожать людям. Не будет, кивнул Ретклиф, вглядываясь в любимое лицо. И то, что он там увидел, заставило его сильнее сжать руки. Алекс поверила до конца и полностью. Она больше не считала его душегубом. Сэнди, в душе разлилось тепло. Никогда раньше он не испытывал и тысячной доли того, что чувствовал сейчас. «Я так за тебя боялась», — шепотом призналась Александра, пряча лицо у него на груди. А у Редклифа от этого ее признания и от той доверчивости, что ощущалось в каждом слове, в каждом жесте жены, сносило голову. Он снова накрыл сладкие губы своими и забыл обо всем. Целуя, присваивая, вдыхая вместо воздуха и страстно желая продолжить, но вместо этого заставил себя оторваться от жены. Устала. Спросил почти неслышно. Голос хрипел, как после простуды. «Немного», — вздохнул Алекс. «Почему ты меня не послушалась? Нужно было оставаться в горленде. «И оставить тебя без помощи? Ну уж нет», — возмутилась Александра. «Ты не должна была рисковать собой. Ты хотя бы представляешь, во что ввязалась. Да я чуть с ума не сошел, когда понял, что ты натворила. Но ты же сам сказал, что духи должны составить круг Энсона». «Духи, Сэнди, не ты!» «Но для круга нужны были 12 участников, иначе ничего бы не получилось!» «Проклятье! Я забыл про дримлера дубового особняка!» «Ну вот видишь...» Погладив его по щеке, улыбнулась жена. «Я должна была помочь! Чего ты так всполошился?» «Ты не понимаешь, что грозит тому, кто вступит в круг, не обладая родственной силой черных лордов!» Но Вага сказал, что хризантема черного лорда — «Может участвовать в ритуале», — он так сказал. Голос Рэдклиффа дрогнул. «Ну да». «Сэнди», — он подхватил жену на руки, прижал к себе так крепко, что та шутливо принялась вырываться. Редклиф, задушишь! Немедленно поставь меня на землю!» «Сэнди», — он не мог произнести ничего другого, только повторял и повторял имя жены. А в груди бурлило такое, что куда там недавним чувством и ощущениям. Ты можешь объяснить, что происходит? А ты не догадываешься? Он посмотрел жене в глаза, и та неверище вздохнула. Не может быть, прошептала Алекс неожиданно осипшим голосом. Может, иначе тебя бы уже не было в живых. Но доктор Райли говорил, что я вряд ли смогу иметь детей. По крайней мере, не в ближайшее время так уж точно. Доктора часто ошибаются в своих прогнозах. Усмехнулся Рэдклиф и посмотрел на жену так, что ее щеки заметно порозовели. «Домой?» – тихо спросил он. «Да, ужасно хочу оказаться в Горленде», – прошептала Александра. «Никогда не думала, что скажу это, но твой замок действительно стал мне домом». Рэдклиф ничего не ответил. Сердце, которое он столько лет держал в узде, давно уже вышло из-под контроля и теперь таяло, как ледник под жарким солнцем. Растекалась в груди весенней оттепелью, не оставляя ему ни единого шанса взять себя в руки. Ему только и оставалось, что смириться с таким произволом. Редклифф посадил жену на коня и сам вскочил следом, а потом кивнул Саймону и поскакал к Уиншеру.